Глава третья Зубов торговался с турком, пытаясь выкружить разноцветный фонарь на цепочках. Стольников сразу понял, что фонарь Зубову нужен как умирающему ипотека, хотя со стороны могло показаться, что русский седой мужик имеет в кармане 20 баксов и готов приобрести на них только фонарь, ценою в 40. Заметив Стольникова, Зубов торговаться перестал, Закурил и пошел прочь от прилавка. Обнаружив, что клиент утратил желание торговаться, турок согласился на двадцать, но Зубов махнул рукой и пошел дальше. Стольников, осторожно поглядывая по сторонам, направился за ним. Зубов шел, не останавливаясь. Вскоре Саша понял, куда он идет. Самую гущу туристов. В конце концов они вынуждены были встретиться. Что с рукой? Нож. Где? В номере. Кто это был? В карманах документы граждан Азербайджана. Саша пропустил пересекавших ему дорогу двух женщин и догнал генерала. Я перевел тему в другой номер, но к вечеру все откроется. Полиция уже там. Зубов понизил голос. «Сейчас выйдем с рынка, слева по улице увидишь аптеку». Когда они расходились, Стольников увидел турка с фонарем в руке. «Двадцать!» — прокричал турок и добавил. "Э, -э огорченно. Зубов вынул из кармана двадцатку. Аптека оказалась просто дверью в сплошной стеклянной стене дома, в которой были вмурованы не менее десяти магазинов. Они встали у витрины, глядя друг на друга в стекло. «Ты мне нужен, Саша. Что-то личное? И да, и нет». «Кто вы?» — выдержав паузу, спросил капитан. «Вопрос не выглядел глупо». Последняя должность, которую занимал Зубов, не предполагала помощь Стольникова. Я работаю на правительство. Ты единственный, кому я могу доверить эту работу. Стольников не выдержал, но рассмеялся все-таки беззвучно. Я бывший офицер, неудачник, который не смог даже стать майором. Последний раз оружие в руках я держал 11 лет назад. Мне 44 года. У меня нет ни семьи, ни дома. У меня даже настольной книги нет, потому что нет стола. Когда я сплю, то закрываю только один глаз, а вчера мне приснилось, что я трахаю ангелу Меркель. Вы не знаете, к чему этот сон? Ты слишком много прожил в Германии и Австрии. Нет, это к психиатрической больнице, — возразил Стольника. Час назад я сворачивал шеи каким-то азербайджанцам и при этом думал, что неплохо бы выпить пепси. Я на грани полного разложения, а вы мне говорите, что я вам нужен. Саша замолчал и уставился в окно сквозь стекло. На улице турецкий мальчонка пытался накормить кошку леденцом на палочке. — Это не азербайджанцы. Неважно. — Не веди себя как ребенок. Я не приглашаю тебя на службу. Я прошу тебя о личном, — проговорил зубов. О личном? С каких пор правительственные дела стали вашими личными? — Речь о моей дочери. Стольников оторвал взгляд от стекла и уставился на генерала. «У вас есть дочь? Ты хотел спросить, какие у меня в этой связи проблемы?» «В общем, да», — согласился Стольников. Из-за прилавка вышел турок и рукой показал на столик стоящие в углу аптеки. В помещении было прохладно, работал кондиционер, на улице была нестерпимая жара. Видимо, догадавшись, что русским есть о чем поговорить, хозяин предложил делать это с удобством. Нужно было отплатить за гостеприимство, и Саша вынул из кармана деньги обезболивающего, пару шприцов, борную кислоту и салфетки. И протянул 20 евро. Сдачи не надо. Турок преусердствовал в благодарности. Через минуту к столику поднесли чай в тоненьких тонкостенных стаканчиках. — Чечня сильно изменилась за время твоего отсутствия. — Да, я знаю, с досадой, что вынужден отказывать человеку, которому он обязан, — ответил капитан. — Грозные сити, лимузины... Бразильцы играют на стадионе. Вандам на дне рождения у Кадырова. Трудно поверить, что одиннадцать лет назад вместо этого был только битый кирпич. Я о другой Чечне. И Зубов посмотрел на Стольникова. Я пытаюсь о ней забыть. Нельзя забыть то, что стало частью тебя. Саша не стал возражать. Тебе интересно, что сейчас там, что связывается лабиринтом с этим миром? Зубов прищурился. Больше нет ни завода по переработке кирия, ни крепости со средневековыми жителями. — Понятно, — усмехнулся Стольников. — Все необыкновенное, что оказывается в руках российского правительства, сразу утрачивает свою необыкновенность. — И что там теперь? Пустырь? — Нет, тюрьма. Стольников расхохотался. Теперь в голос. На лице генерала не дрогнул ни один мускул. — Господи, — заговорил Саша. Есть что-то, что Кремль не способен превратить в тюрьму. Зубов бросил на стол, 10 долларов и поднялся. Прости, что побеспокоил, я ошибся. Подумав, Стольников догнал его у входа. Я совсем одичал в этой жизни, нервы не к черту. Если ты хочешь помочь мне, то нервы тебе придется лечить. Они вернулись за столик, турок принес рахат лукум. Саша подумал, способны ли русские аптекари... На это в качестве благодарности за покупку пары шприцев и решил, что нервы у него действительно не к черту, если он об этом думает. В Чечне, в которой ты однажды побывал, другой Чечне, построена тюрьма. Она действует уже три года. Там отбывают наказание те, для которых смертная казнь — смягчение режима. На лице капитана появилось выражение, которое заставило Зубова излагать более понятно. «Черный лебедь и ей подобные тюрьмы для пожизненного лишения свободы для простых людей являются конечной точкой жесткости, которая способна проявить государство после моратории на смертную казнь», — сказал он, вынув сигареты и со вздохом снова убрал. «Если ты смотришь телевизор, то знаешь, что каждый день на Кавказе, то в Ингушетии, то в Дагестане ликвидируют банды, 3-5 человек». Простите, я не понимаю, какое отношение к этому имеет ваша дочь. Ты совсем разучился слушать, заметил Зубов. Слушать я еще не совсем разучился, товарищ генерал. Я совсем разучился разговаривать. Научишься, если захочу помочь вам, точно. И что с теми боевиками? На самом деле погибают при ликвидации не все. Из пяти два, из трех один. Остальные оказываются в этой самой тюрьме. Черный лебедь, официальные заведения, там по душам с бандитом не поговоришь. Правозащитные органы, адвокаты, родственники. Пока не догоняю. Тебе придется это сделать, если я хочу вам помочь. Верно. Что может быть лучше, чем спрятать место заключения убийц, насильников и тому подобных зверей и работать с ними подальше от глаз людских? Как-то нужно получать информацию, верно? Пытались в колониях особого режима? но едва не получилось, как на Гуантанамо. Просочилась информация о допросах с пристрастием, едва удалось замять скандал. И вдруг кто-то вспомнил о другой Чечне. Саше очень хотелось курить. Все, что говорил Зубов, он понимал, но относился к этому с осторожностью. С одной стороны, было непонятно, как бы его генерал стал тюремщиком, с другой стороны, Стольников многое упустил в этой жизни, скрываясь и избегая лишней информации. Быть может, спустя одиннадцать лет это и есть единственный способ борьбы с терроризмом. — С Керием было покончено, — продолжал Зубов. — Образец, что ты мне передал, находится в надежном месте. Это так, гарантия моего будущего спокойствия. Не хочется на закате лет умирать от отравления или еще какой-нибудь нелепой шутки ФСБ. Керри есть теперь и у правительства, но его до поры никто и никогда не применит. Он способен изменить мир до неузнаваемости, а это не входит в интересы России. Однако такая территория пустовать не может. И тогда было принято решение обустроить там место содержания для особо опасных преступников, как место работы с ними. Строго говоря, это просто серпентарий. Гадов различных пород изолировали от окружающей среды, изучают, дезактивируют, изучают собранный них яд. Я пока понятно объясняю? Пока да. До некоторых пор информация о Мираже, как называется ныне тюрьма в другой Чечне, была абсолютно секретна. Больше нет пещерки, через которую проникают в тоннель. Теперь на ее месте стоит здание за высокими стенами, и попасть туда не в состоянии сам Кадыров. Ходят слухи, что это здание атомная электростанция. Мы их не опровергаем. Фактически же на поверхности торчит дом, внутри которого химическая лаборатория. Эту информацию мы тоже не опровергаем, давая простор публике для фантазий. А персонал? Персонал думает, что это и есть химическая лаборатория федерального значения. Пришлось развернуть там НИИ химического анализа и пригласить на высокооплачиваемую работу специалистов. Они работают, живут в городке у НИИ, который храняется не так усиленно, как сам неи, и туда доступ разрешен, хотя и режимный. На самом же деле все это прикрытие. В этот дни доставляются утратившие человеческий облик звери со всей страны, чтобы быть доставленными в мираж. Стольников откинулся на спинку стула. — Я не буду сильно нетерпелив, если еще раз спрошу, при чем тут ваша дочь? — Теперь нет. И Зубов тоже отвалился, напрягшись. Ирина — сотрудница общественной организации по защите прав человека в России. Столиков хищно улыбнулся. — Мы не всегда находили с ней общий язык. Покосившись на Стольникова, объяснил генерал. — Чего ты оскалился? Дети военных нередко своенравны. Это объясняется долгим отсутствием пап. — Значит, информация все-таки просочилась? — не переставая улыбаться, уточнил Саша. «Да, — "Так, капитан, она просочилась и стала навязчивой идеей некоторых неугомонных активистов движения за права человека. И вот четверо молодых людей с активной жизненной позицией, среди которых была и Ирина, Проникли сначала на территории жилого комплекса НИИ, а потом и в тоннель. Стольников поднял брови. Где же они взяли навигатор? Навигатор есть, дешево, хороший. Нормал цена, я могу показать, — приблизился Турок. Потом согласился Стольников и наклонился к Зубову. Где они взяли навигатор? Зубов покрутил мощной шеей и, наконец, поднял глаза. Сейчас не нужен навигатор для появления в той Чечне но всю информацию дочь отыскала в моем сейфе. Стольников покачал головой и закрыл лицо руками. Потом раздвинул пальцы и посмотрел на генерала одним глазом. И это мне говорят, что я утратил бдительность. А откуда ваша дочь знает, что в сейфе есть информация, которая может привести в другую Чечню? И откуда она вообще о тюрьме знает? Они взломали мой почтовый ящик с правительственной перепиской. Тем же путем добыли пароли, схемы и маршруты. — Подождите, — перебир Стольников. — Вы? — Я начальник тюрьмы «Мираж», Саша. — Твою мать! Капитан Акаменелу уставился в одну точку. В тот момент, когда группа с Ириной прибыла в «Мираж», в тюрьме произошел бунт. Сейчас «Мираж» находится под полным контролем тех, кого мы туда выдворили за три года. — Значит, ваша дочь? Она в руках бандитов. Растерев лицо руками, Стольников выдохнул и залпом выпил чай. И что бандиты теперь хотят? Освобождение, самолет, тонну героина и 50 миллионов долларов на брата? Почти угадал. Правда, они не понимают при этом, где находятся. Они думают, что в Грузии. Поэтому желают колонну грузовиков к воротам тюрьмы для беспрепятственного следования в аэропорт. В аэропорту должны стоять три ила. Ну и, конечно, пилоты, деньги. Тебе это важно? Все равно никто ничего не даст. Не важно. Мне дали трое суток для освобождения Ирины. Зубов стал крутить пальцами зажигалку. Из Чечни, Стольников помнил ее, зиппа с профилем Чегевары. А потом? Потом начнется штурм. Это означает полное рассекречивание миража. Иначе говоря, около ста миллиардов рублей из государственной казны вылетит в трубу. Плюс к тому тайна о существовании другой Чечни станет мировым достоянием и тогда использовать ее можно будет только открыто, что, конечно, противоречит государственным интересам России. Да уж, конечно, — не выдержал Стольников. Что и кто только не противоречили государственным интересам России? Сначала Чингисхан, потом Наполеон, потом капитан Стольников, а теперь вот еще и крытка подпольная. Я не уверен, что можно спасти тайну другой Чечни, но я хочу спасти дочь». Не замечая сарказма капитана, сказал Зубов. Но для этого я должен быть уверен в человеке, который возьмется за это дело как в себе. Я бы пошел сам, но годы, Саша, годы. Я все испорчу, вот в чем дело. Ты меня понимаешь? Вместо ответа Стольников уставился в окно. Саша! Капитан не отвечал. Кошка за окном была все та же, но турчонка уже не было. Кошка развалилась в тени и пьяными глазами наблюдала за прыжками воробья по бордюрному камню. «Я живу здесь», — Зубов вынул из сумки и положил на стол рекламный проспект отеля. Это был не Астерия а Элит. 17 часов мой трансфер в аэропорт. Тебе тоже нужно срочно покидать Турцию. Желательно прямо сейчас». Поднявшись, Зубов тяжело двинулся к выходу. Стольников даже не повернулся. Генерал вышел из аптеки и вскоре исчез из поля зрения. Найдя в принесенных аптекарем и легкарствах кузырек со спирином. Стольников вытряхнул из него одну таблетку в рот и запил остатка меча из генеральского стаканчика. Зубов стоял у входа в отель и задумчиво тянул сигарету. Багажа у него с собой было, та сумка, с которой его видел Стольников. Трансферный гид, переминаясь ноги на ногу у двери автобуса, ожидая, пока водитель затолкнет чемоданы туристов под поле автобуса, докурив Зубов размял окурок в урне и разжал пальцы. И в этот момент увидел Стольникова, стоявшего в нескольких шагах от него. Подпирая плечом лжиалтичную колонну, соединяющую мрамор пола с плитой огромного козырька, капитан смотрел на генерала сквозь стекла темных очков и потягивал минералку из бутылки. — Что-то особенное есть в этой жаре, товарищ генерал. В Чечне просто жара, а здесь она отбивает всякое желание думать о работе. Может, мы закончим разговор где попрохладнее? В сауне? Лучше в какой-нибудь гостинице Грозного. Но сначала мне нужно заскочить в столичный ЦУМ. Я порядком поизносился во время странствий. ЦУМ — не лучшее место для шопинга. Набрав тамошные цены на мобильном телефоне и нажав вызов, можно запросто поболтать с кем-нибудь в Бразилии. Стольников бросил бутылку в урну. Послезавтра в отеле «Арена Сити». Это в центре Грозного. Но у меня всего трое суток, Саша бросил ему вслед генерал. — Это значит, что у меня в запасе целые сутки. Отойдя к такси и наклонившись к таксисту, он бросил. — Марик, Аир, Поут, Анталья, я правильно говорю по-турецки?